Рассказ двадцать пятый. О том, как один брахман влюбился в дочь Раджи Бабула и благодаря своей мудрости получил ее вместе с сокровищами. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О мудрец, подающий благие советы, о верный хранитель чести! Лучше будет, если ты меня сегодня поскорее отпустишь!» О том, кто пьянит весть, подай биночерпи. Нет уж сил, душа дольше ждать не потерпит. А если нет, то скажи прямо, и я останусь терпеливо сидеть, читая такие стихи. О, соловей, лети к груди, своей розу прижми. О милом охотнике плачу я в цветнике. Попугай отвечал. Ох, Уджаста, я отпускаю тебя каждую ночь, но я не знаю, что это у тебя за неблагосклонная судьба такая. Лучше всего, если ты сегодня поскорее уйдешь и встретишься наконец с твоим возлюбленным. Но, помни мой совет, если что-нибудь делаешь, то делай так, чтобы не попасть при этом в беду, а извлечь только пользу, подобно тому, как один брахман, влюбившись в дочь Раджи Бабула, благодаря своей ловкости получил и возлюбленную, и богатство, а сам ни в чем не попался. Все дела требуют умения, способности нужны и к пороку. Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. Некогда один красивый и очень умный брахман привратностью судьбы покинул свой город и отправился во владение Раджи Бабула. Однажды он зашел в чей-то сад и стал смотреть на цветы и бутоны. Случилось так, что и дочь Раджи Бабула гуляла в этом цветнике, любуясь на красоту тюльпанов и роз. Случайно взгляд брахмана упал на эту луналикую девушку, и взоры девушки скрестились со взорами солнца брахмана. Восторг юности проявил свою мощь, и пламя страсти зажгло огонь любви с обеих сторон. Короче говоря, вышло так. Любовью оба взяты были в плен. Она пленницей стала, а он пленником. Когда они через несколько часов ушли к каждой к себе домой, то она обезумела, а он за В конце концов, Брахман пошел к некоему волшебнику, и, упав ему, в ноги стал читать такие стихи. «Я раны перенес, страдания познал» тяжкие удары в сердце познал. Теперь не уйду я от ваших ног. Я с великим трудом их отыскал. Брахман так усердно служил этому волшебнику, что тот, видя его преданность, смутился и однажды, жалившись, его спросил. о несчастный безумец. Жаждешь ли ты искуса? Или у тебя есть какая-нибудь мерзкая нужда? Все, что нужно, сделает для тебя этот нищий». Брахман, выслушав слова волшебника, покорно сложил руки и в точности рассказал все о себе. Тогда волшебник произнес, «Что ж, хорошо, я думал, что ты у меня попросишь золотые россыпи или что-нибудь подобное, чего я не в силах тебе дать, а соединить человека с человеком — это дело небольшое». Сказав это, он тотчас сделал волшебный шарик и, отдав его Брахману, промолвил так, «Если мужчина возьмет в рот этот шарик, то примет вид женщины, а если его возьмет женщина, то будет всем казаться мужчиной». Сказав это, волшебник однажды принял вид Брахмана, а Брахман обратил в Брахманку, и оба они пошли к Раджа-Бабула. Придя туда, волшебник сказал, «Да здравствует, Махараджа, я Брахман. Мой сын, сойдя с ума, сошел неизвестно куда, а вот это его жена. Если вы на несколько дней тадите ей место в вашем великолепном дворце, то я за это время разыщу моего сына». Раджа-Бабула согласился на это и приютил Брахманку в своем дворце, а волшебника отпустил, приказав выдать ему немного денег на дорожные расходы. Затем он поместил эту брахманку у своей дочери. Таким образом встретились влюбленные и возлюбленные. Худжаста, ты видишь, как ловко этот волшебник привел брахмана к его возлюбленной, а сам вернулся домой, получив несколько рупий. Дочь Раджи Бабула очень привязалась к брахманке. Тогда однажды брахманка ее спросила так. «Ты с каждым днем все желтеешь, и слезы текут из глаз твоих круглые сутки». «Ты стала похожа на больную? Скажи правду. Ты к кому-нибудь припала сердцем?» Девушка хотела скрыть от нее свое состояние, но брахманка стала настаивать, говорят так. «Я знаю, что ты в кого-то влюблена. Если ты откроешь мне свою тайну, то я тебе непременно помогу». Тогда девушка, волосок за волоском, рассказала ей всю свою бедную историю. «Я умираю по одном молодом брахмане и провожу дни своей юности в тоске о нем». Тогда брахман, бывший в наряде брахманки, стал ее спрашивать так. «Скажи правду, если ты увидишь этого брахмана, узнаешь ли ты его?» Девушка отвечала. «Конечно, узнаю, если увижу». Тогда он выплюнул шарик и тотчас принял свой собственный вид. Девушка узнала своего возлюбленного, крепко прижала его к своим грудям и почувствовала чудесное успокоение. Через несколько дней они, советуясь друг с другом, стали говорить так. Теперь нехорошо здесь оставаться, лучше нам уйти из этой страны и, переселившись в какой-нибудь другой город, жить там без опасений. Решив это, дочь Раджибабула, захватив много-много золота и драгоценностей из ацовской казны, вышла в полночь из дворца вместе с этим брахманом и направилась в другую страну. Через несколько дней они прибыли в город другого властителя, построили там себе прекрасный дворец в конце базара и стали в нем жить. Избавившись от страха, они стали следовать желаниям своего сердца. Когда во время ласк поэзия влекла их сердца, то они читали такие стихи. «Утро мое с кубком проходит, а ночь моя с голубкой проходит. Что будет в будущем, только Бог ведает. Теперь жизнь, как шутка, проходит. Когда отец этой девушки обнаружил исчезновение обоих, то встревожился и стал их разыскивать, но нигде не нашел, ибо они, уйдя из его владений, отправились в чужие края» пугай окончив эту сказку, промолвил так. «О, госпожа, иди же скорее, и, встретившись с твоим возлюбленным, прогони печаль от твоего сердца!» Услышав это, госпожа собралась уходить, чтобы познать вместе с милым радости жизни и плотской любви. Но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома, тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Когда расстанемся, то от тоски уйдет из жизнь, ведь если я здесь, а ты там...» Пусть пропадает и жизнь.